Жизнь в Царстве. Вхождение в Царство Иисус считал событием до такой степени основополагающим и преображающим жизнь, что назвал его новым рождением, рождением свыше. Евангелие от Иоанна 3:3-5. И как всякое рождение, его следует понимать как начало чего-то, а не как завершение. Много внимания в учении Иисуса о Царстве посвящено вопросу, как следует жить, чтобы жить как гражданин Царства. К сожалению, даже самые исчерпывающие объяснения не гарантируют правильного понимания. Непонимание учения Иисуса о жизни Царства порождает две крайности, естественно, обе далеки от истины. Первое Возникает из ложного представления, будто в царство впускают за хорошее поведение. Это не так. В учении Иисуса совершенно ясно сказано, что царство это дар, а не награда. Вторая крайность, диаметрально противоположная первой, что бы войти в царство, нет нужды стараться быть достойным, вход свободный. Вы и это не так. Иисус ждёт от своих последователей достойной чистой и нравственной жизни а критерий достоин ли не предъявляют ни тем кто входит в царство ни тем кто в нём живёт Иисус объяснял что жизнь в царстве это нечто совершенно новое на везна царства проявляет себя во многих сферах Новое взаимоотношение с Богом. Иисус очень мало сказал о Боге такого, чего бы не было в Ветхом Завете. О Боге Он открыл только две новые истины. Но эти истины способны поколебать устои земные. Первое. Иисус показал, что Бога можно знать как Отца. Именно так Иисус. Он обращался к Богу в своих молитвах, и к этому же призвал своих учеников. Стоит отметить, что армейское слово авва, которое использовал Иисус и которое можно перевести как папа или дорогой отец, стало так тесно связано со Иисусом, что и через 20 с лишним лет после его вознесения даже грекоязычные христиане знали это слово и пользовались им. Обращение Иисуса к Богу посредством доверительного и интимного слова Отец, Отче, стало революционным переворотом в отношениях с Богом. В современной Иисусу иудейской вере Бог был Господом или Царём, фигурой слишком далёкой, чтобы его можно было называть Отцом. Иисус учил, что такой свободный доступ к Богу как отцу возможен не только для него одного. Эта привилегия распространяется также и на всех его последователей. Образец молитвы, который он дал своим ученикам в качестве основы для их собственных молитв, Молитва Господня начинается словами: Отче наш. Все, кто приходит к Богу через Иисуса, дети Божьи. Их отношения с Богом строятся на основании доверия и доверительности. В идее, что Бог является нашим отцом, не следует ставить ударение на мужественности Бога. Эта идея также не предполагает, что Бог, как твой отец, мысль, что Бог является нашим отцом, должна подталкивать нас к тесным и доверительным отношениям с Богом. Во-вторых, ключевым моментом учения Иисуса о Боге является удивительное утверждение, что он, Иисус, является Богом. Это утверждение настолько важно, что мы специально рассмотрим его в следующей главе. Новые стандарты. Иисус положил новые стандарты для своих учеников. Он не стал повторять ветхозаветный закон так, как его понимали в то время. Он просто очистил закон, отбросил всё то, что было привнесено в него. Особенно отчётливо это можно увидеть на примере фрагмента из Евангелия от Матфея, знаменитой Нагорной проповеди. С законом возникали некоторые проблемы, связанные прежде всего с тем, что его легче было трактовать в той его части, которая касалась поступков. Так, например, шестая заповедь гласит: "Не убивай". Большинство людей слышали эти слова и воспринимали их как заповедь, которую необходимо выполнять, однако и тогда, и теперь убийства совершались. Иисус же рассматривает заповедь значительно глубже, чем просто запрет на действие. Он распространяет её на помыслы и показывает, что убийства проистекают из гнева. Точно так же Иисус рассмотрел и другие заповеди. Религия нацелена на действия, а Иисус говорит, что помыслы и намерения также выносятся на суд Божий. Граждане Царства должны не просто совершать хорошие поступки, они сами должны быть хорошими. Как сказал Иисус, только доброе дерево приносит добрые плоды. С Иисусом религиозную праведность перестали связывать с поступками она сместилась в область внутренних побуждений Кроме того Иисус расширил закон так закон требовал доброго отношения лишь к друзьям и родственникам Иисус же учил что этого недостаточно необходимо любить всех даже врагов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 как самого себя на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки Евангелие от Матфея 22 37-40 Иисус предъявил высокие стандарты к образу жизни Критики заявляют, что его требования настолько высоки что выполнить их невозможно. Но такое мнение возникает при непонимании трех вещей. Первое. Иисус и Его ученики называли царство благой вестью, и, следовательно, они исключали отрицательный результат. Второе. Ученики знали Бога как любящего Небесного Отца, прощающего тех, кто с сокрушением признается в своих провалах и вдохновляющего их не отказываться от стремления исполнить все. Третье. Бог дает своему народу в дар своего Духа Святого, чтобы Он помогал им жить жизнью Царства. В Евангелии от Иоанна написано, как рассказывая ученикам о предстоящем сошествии Духа Святого, Иисус объяснил им, что они смогут приносить плоды –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 быть помощником тем, кто желает быть плодотворным в Иисусе. Получение Духа Святого, подчинение его водительству и признание за ним полномочий этого достаточно, чтобы жить такой жизнью, какая угодно Иисусу. Новый образ жизни. В Евангелиях содержится довольно много наставлений Иисуса о том, какую жизнь следует вести в царстве. В его учении также приведены отличительные черты людей, пребывающих в царстве. Честность. Граждане царства абсолютно правдивы. Они исполняют свои обещания, и им не нужно подкреплять их клятвой или присягой. Последовательность ученики Иисуса поступают соответственно тому, о чём проповедуют и памятуя о главном, не обременяют себя заботами о приходящем. В царстве нет места лицемерной и извращённой вере, присущей многим современникам Иисуса. Молитва. Те, кто в царстве молятся с верой и надеждой о себе, о других людях и о царстве Божьем. Их молитвы далеки от самолюбования, от публичных представлений и пустословия, они простые и искренние. Прощение. Поскольку Бог простил тех, кто в царстве, они так же прощают другим людям. Царство не знает месте. смирение. Поскольку в царство никто не входит благодаря своим личным заслугам, поэтому нет и основания для гордости и утверждения собственной значимости. По этой же причине в царстве не может быть критики и осуждения ближних. служение Те, кто живёт в Царстве Божьем, не могут культивировать в себе высокомерие и чувство собственного превосходства. Напротив, они должны стремиться к тому, чтобы служить друг другу. Иисус видел в себе слугу, и от своих последователей он ожидает того же. Правильное отношение к деньгам и имуществу Иисус много внимания уделил отношению к деньгам и имуществу. Он отмечал, что хотя сами по себе эти вещи и не плохие, однако таят в себе опасность. Они вводят в заблуждение иллюзии безопасности и могут очень легко поглотить человека, отвратив его от любящего Бога. Граждане царства спокойно относятся и к обладанию деньгами и имуществом, и к тому, что могут всего этого лишиться. Любить друг друга. Царство построено на людях, заботящихся друг о друге. В ту ночь, когда он был предан, Иисус сказал своим ученикам: "Заповедь новую даю вам: Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы-то любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Радость. Те, кто в царстве, должны радоваться. Ведь помимо прочего, они знают, что Бог заботиться о них упование пребывающие в царстве могут быть уверены в будущем они обладают тем царством которое уже здесь и наслаждаются предвкушением великого небесного царства на пришествие которого страстно уповают это упование выражено и в молитве господней да приидет царствие твое Да будет воля твоя и на земле, как на небе. В самом начале нагорной проповеди Иисус нарисовал впечатляющий образ людей, принадлежащих к царству. Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.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 ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Матфея 5, 3, 10 Традиционно эту часть Нагорной проповеди называют «заповеди блаженства», поскольку «заповеди блаженства» Каждое обетование начинается словом блаженный. Обетования, поданные Иисусом как образ царства, удивили и потрясли его слушателей. Эти обетования не утратили своей исключительной значимости. Кто такой Иисус? Иисус очень много рассказал о царстве но Он также много рассказал и о том, кто Он. Когда мы пытаемся определить, кто такой Иисус, перед нами вырастают два вопроса. Кем провозгласил себя сам Иисус? И соответствуют ли Его слова истине? Свидетельствами того, как воспринимал себя сам Иисус, являются – его взгляд на выполняемые им служения, титулы, которыми он себя именовал, действия, которые он совершал, и заявления, которые он делал. Как Иисус понимал свое служение? То, как Иисус понимал, воспринимал себя, отразилось в том, как он воспринимал своё служение. А в служении Иисус предстаёт в четырёх образах: царственный спаситель. Для иудеев кульминационным моментом Ветхого Завета является спасение народа Израилева из египетского рабства. Бог через Моисея освободил свой народ. Иисус также видел в себя освободителем, делающим нечто очень сходное. Он тоже был тем, кто принёс свободу народу Божьему. Слова спасать, спасение, спаситель, освободитель, искупление и искупитель, которые проходят через все Евангелия, связаны с понятием свободы, физической или духовной. Имя Иисуса многозначительно. Иисус, Иешуа означает Иегова спасает. Как мы уже отмечали, когда говорили о рождении Иисуса, он обещанный спаситель, тот, кто спасёт народ свой от грехов его. Иисус определил свою миссию словами из Ветхого Завета. Дух Господень на мне.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 Иисус воспринимал себя великим избавителем и освободителем своего народа. Любящий руководитель. Если образ царственного освободителя кажется нам слишком воинственным, это легко уравновесить, если взглянуть на Иисуса в его образе любящего руководителя и защитника своего народа. Иисус пришёл к людям, сбившимся с пути, и предложил им снова привести их к Богу. Мы читаем, «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не знающие пастыря». Матфея 9.36 «Иисус видел Себя великим пастырем, который пришел, чтобы вести мир находить и защищать потерявшихся. В том, что он выступает как заботливый пастырь и царственный спаситель, противоречий нет. В конце концов, пастырь вступает в схватку, защищая своих овец. Как руководитель Иисус предложил своё кроткое руководство как более лёгкую ношу по сравнению с непосильным бременем религиозных законов и традиций. Иисус провозгласил, что Он пришел как руководитель, чтобы вести Свой народ и защищать Его. Настоящий кормилец. Иисус также заявил, что Он тот, кто удовлетворит все нужды Своего народа. Насыщение пяти тысяч, исцеление страждущих, Освобождение от бесовской одержимости, воскрешение из мёртвых всё это примеры того, каким исключительным и совершенным образом Иисус действовал в каждой конкретной ситуации. Идею, что Иисус является тем, кто полностью удовлетворяет нужды своего народа, можно обосновать его семью утверждениями, о себе приведёнными в Евангелии от Иоанна. Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я свет миру; кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я есмь дверь Кто войдет мною, тот спасется. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есмь воскресение и жизнь, Верующий в меня, если и умрет, оживет. Я есмь путь и истина, и жизнь,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 10 9, 10 11, 11 25, 14 6, 15 5. Эти семь утверждений показывают, что Иисус назвал себя тем, кто восполняет все наши нужды сегодня и всегда. Нуждаемся ли мы в руководстве, утешении, защите, поддержке в покаянии или смерти? Иисус – тот, кто может помочь. Страдающий слуга Четвертый образ Иисуса в Евангелиях – самый замечательный. Иисус говорил о себе, что он пришел, чтобы служить и пострадать за тех, кому был слугой. Поэтому после того, как он обличил своих учеников в самолюбии и эгоизме, Иисус сказал «Иисус, Ибо и сын человеческий не для того пришёл, чтобы ему служили, но чтобы послужити и отдать душу свою для искупления многих. Иисус называл себя Господом и Царём. Однако он также объявил, что является скромным слугой и более того, добровольной жертвой, приносимой за других. За этими словами Иисуса стоит одной из самых примечательных пророчеств Ветхого Завета. У пророка Исаии есть описание слуги Господнего, который придёт и несмотря на свой высочайший статус будет отвергнут, подвергнут страданиям и умрёт ради других. Исаия 42:1-4, 49:17. 54 9 52 13 53 12 Последний фрагмент наиболее широко представлен в Новом Завете. Удивительная мысль, что Иисус видел себя слугой, пришедшим послужить другим и умереть за них, проходит через все Евангелия. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: "Я есмь пастырь добрый". Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А Иоанн Креститель даже представил Иисуса в образе жертвенного ягнёнка, назвав его Агнцем Господним, берущим на себя грехи мира. Иисус своими словами и действиями превозгласил себя мессией, помазанником Божьим, однако предпочел служить и страдать за народ свой. Его титулы, титулы, которыми называл себя сам Иисус или которые были даны ему, крайне важны для понимания того, кем он себя видел. Рассмотрим самые главные его титулы. Мессия. Первые христиане были настолько уверены в том, что Иисус обетованный Богом царь или мессия, что даже имена Иисус и Христос стали у них практически взаимозаменяемыми. Иисус однако едва ли применял к себе титул мессии из-за его националистического и революционного звучания. А если и называл себя так, то исключительно в ситуациях, которые вынуждали его к этому. Так, например, Иисус сказал женщине самаритянке, что он Мессия, поскольку самаритяне далеко отстояли от страстей, кипевших в Иерусалиме. Но когда Мессией Иисуса называли ученики, он просил их не распространяться об этом с титулом Мессия тесно связан другой титул Сын Давидов, поскольку он также имеет отношение к биталанному царю из рода Давида. Сын Божий. Иисус открыто представил себя как сына Божьего, и в одной из своих проповедей сказал, что он действительно применяет этот титул к себе. Во время крещения Иисуса, а также при его преображении, голос с неба засвидетельствовал, что Иисус сын Божий. В Евангелиях сыном Божьим Иисуса также называли демоны, сатана и римский центурион. Именование Иисуса этим титулом отражает обетование Ветхого Завета о том, что однажды Бог поставит царя, который будет его сыном. Однако что означает сын Божий? Во времена Иисуса в еврейской культурной традиции самыми тесными и близкими считались отцовско-сыновние отношения. Нам при наших познаниях в генетике это может представляться несколько странным, однако такое представление основывалось на том, что сын является продолжением своего отца, они самым прямым и непосредственным образом связаны друг с другом каков был отец, таков был и сын. Что значит Иисус сын Божий? Во-первых, Иисус заступал своего отца. Даже в наши дни во многих ближневосточных странах принято считать, что если вы приходите на встречу с важной персоной, а вас встречает сын этой персоны, у вас нет причин выражать недовольство. Сын занял место своего отца и имел полномочия говорить вместо него. Все обещания, данные при этом сыном, отец принимал как свои собственные обязательства. Иисус именно так и представлял своего отца. Он един со своим отцом и поэтому мог сказать «Я и отец одно». Во-вторых, Иисус сказал, в совершенстве знал своего отца. У Иисуса были такие тесные личные отношения с Богом, что он мог называть его Ава, дорогой отец. Эти отношения были настолько тесными, что Иисусу были открыты мысли и желания отца. Он мог сказать: "Всё предано мне отцом моим" и никто не знает сына кроме отца и отца не знает никто кроме сына и кому сын хочет открыть иисус мог говорить о своём отце потому что он знал его в третьих иисус был послушен воле отца как примерный сын иисус делал именно то чего хотел отец и проявлял при этом полное подчинение и доверие к Отцу. И во время крещения, и во время преображения Бог огласил о Своем удовлетворении сыновней покорностью. В-четвертых, Отец любит сына. Евангелия однозначно свидетельствуют о любви отца и сына. Эту любовь можно сравнить с чувствами, характеризующими взаимные отношения земных родителей и детей. Именно благодаря такой сильной любви отец позволил Иисусу умереть. Смерть Иисуса не была никакой холодной и рациональной акцией. Это было взаимное жертвоприношение отца и сына. Хотя Иисус говорил Своим ученикам, что они тоже могут знать Бога как Отца, однако Он делал различия между своими собственными исключительными взаимоотношениями с Богом и взаимоотношениями Своих последователей. Он говорил «Мой Отец» и «Ваш Отец», а о себе, что Он единородный, то есть единый, единственный сын отца сын человеческий сам Иисус предпочитал называть себя сын человеческий на первый взгляд сын человеческий это случайное и ничего не значищее словосочетание оно могло использоваться в случае, когда говорящий вел речь о себе и ещё как парафраз слова человек сын человека человек Естественно, римские власти никакого смысла в этом словосочетании не находили. Но иудеи, знавшие своё писание, в этих словах усматривали глубочайший смысл. Иисус говорил о себе не как о сыне человека, но как о сыне человеческом. Таким образом, он ссылался на одно из самых важных мест Ветхого Завета, где говорится о царстве В книге пророка Даниила имеется несколько стихов, и в одном из этих стихов Даниил говорит, что видит Бога ветхого днями, сидящего на престоле и судящего мир. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему».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 Это великое и вечное царство принадлежит Ему. В некоторых случаях Иисус, именуя Себя Сыном Человеческим, абсолютно однозначно связывает Себя с этим местом Писания и таким образом заявляет, что Он и есть тот Сын Человеческий, который сидит одесную Бога. Именно так Он сказал о Себе Синедриону, чем вызвал бурю негодования и обвинения в богохульстве. Называя себя сыном человеческим, Иисус объявлял себя царём Царства небесного. Господь. Греческое слово, переведённое как Господь, в Евангелиях употребляется в разных значениях. Иногда люди, называя Иисуса Господом таким образом, проявляли вежливость, и слово Господь в данном случае означало просто господин. Однако слово Господь может также употребляться для именования Бога, и в этом случае, если его применяли к Иисусу, оно приобретало статус божественного титула. Иисус называл себя Господом именно в таком смысле. Первые христиане не сомневались в том, что когда они именуют Иисуса Господом, они титулуют его величайшим титулом. Так в самом начале деяния апостолов Петр заканчивает свою речь восклицанием «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». В ранней церкви основополагающим постулатом веры являлось признание Иисуса Христа Господом. Другие титулы. В Евангелиях представлены и другие титулы Иисуса Христа. Так в одних случаях Иисус представлен как Бог. Когда после воскресения Иисус предстал перед Фомой, тот воскликнул «Господь мой и Бог мой». Менее явное, но очень сильное утверждение звучало из уст самого Иисуса «Я есть». Алло неоднократно встречается в Евангелии от Иоанна: Я есть хлеб жизни, я есть свет миру, я есть дверь овцам и другие. Все эти утверждения удивительны и непостижимы, поскольку Иисус сказал, что он сам является всеми этими вещами. Однако в одном случае он пошёл ещё дальше. В одной из дискуссий Иудеи спорил с Иисусом сослались на своего предка Авраама. Иисус же на это ответил: "Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, я есть". Иисус не просто утверждает, что существовал задолго до Авраама, хотя и этого было бы вполне достаточно. Он использует предложение я есть, которое является ничем иным, как именем божьим, которым Бог назвал себя, когда обращался к Моисею. Его деяния Наши поступки отражают то, что мы о себе думаем. Многие поступки Иисуса свидетельствуют, что он считал себя кем-то большим, чем просто хорошим человеком или даже пророком. Иисус призвал 12 учеников таким способом, который явно указывает, что он лично намеревался воссоздать или восстановить 12 колен израилевых. Израиль был создан Богом, и призыв Иисуса является как бы повторением деяния Божьего. Въезд Иисуса в Иерусалим верхом на ослице также указывает на него как на Мессию. Во время Тайной вечери Иисус говорил своим ученикам о новом завете. Но завет Это центральный момент во взаимоотношениях Бога со своим народом Израилем. Заявление Иисуса о замене этого завета новым просто дух захватывает. Получается, что он считал себя равным тому, кто заключал первый завет. Кроме этого, Иисус сотворил множество чудес. Как мы уже отмечали в девятой главе, Ранг этих экстраординарных действий и то, как они были совершены, свидетельствует об одном – о божественности Иисуса.